Евгений Сафонов, 13 лет, и будет чудо. День был непростой. Мы оба устали сегодня и наплакались. Мама говорит, что я у нее такой маленький и одновременно такой большой, и что я все понимаю. Потом мы стояли у окна и смотрели на небо. Городу так не хватает звезд. Мама спросила, «Женя, что такое чудо?» «Чудо? Я сейчас расскажу, что такое чудо», – чуть не закричал я. «Чудо – это когда кажется, что все двери закрыты, и ты понимаешь, что все, ничего уже сделать нельзя. Но вдруг среди мрака появляется маленький огонек, капля света, наполненная счастьем и радостью. И ты знаешь, что это твой единственный шанс». и ты понимаешь, что за него надо держаться всеми силами, которые у тебя есть, и ты летишь к огоньку надежды. Голос мой стал тише, я осторожно подбирал слова. Может случиться так, что он погаснет, может случиться так, что он разгорится, и тогда произойдет чудо. Оно яркое, большое и жаркое, оно защитит тебя и спасет. И никто не сможет его погасить, и ты будешь жить, несмотря ни на что». Мама обняла меня и поцеловала уже отросший ежик на макушке. «Будешь, будешь, куда ты денешься?» – сказала она. Я улыбнулся. И самое главное забыл сказать. Важно, что ты не один, и тебя любят. И чудо точно случится. Читали Алексей Донков, Юлия Бочанова, Геннадий Смирнов, Максим Сергеев, Елена Дельвер, Ксения Брджизовская. Марина Титова, Игорь Сергеев, Ирина Патракова.